директор. ТВП. Школа. Первый класс. Так тяжело было, все чужое, все незнакомое, всего боюсь, все непонятное. И вроде говорят по-русски, а каким-то суконным казенным языком. Я вдруг вместо Манечки, Марусеньки, Мышки стала Гончаровой. Верочка, подруга, Мирошниченко. А Вовтя, хулиган Вовтя, Бобиком. Такая была у него оскорбительная фамилия, Бубик. И все нельзя. И нужно строим ходить, И молоко противное подгорелое с пенкой пить. Быстро читать нельзя. Надо только по слогам. И нечего тут хвастаться. Все по слогам, и ты по слогам. Встать нельзя, выйти нельзя, Опаздывать нельзя. Ужасная-приужасная тогда началась жизнь. И все время пугают директором. Вот директор придет... «Вот родители вызовут к директору. Если будешь опаздывать, тебя поведут в кабинет к директору». «Этот директор, вернее, это. Мы и видели ее всего один-то раз, или два. Белое жабо и очки, и волосы в пучке на затылке. И вот однажды мы уже собирались, кто домой, кто в группу продленного дня, я на урок музыки. А тут в класс вдруг ворвался Вовца, который в школе стал Бобиком. Такая фамилия у него, ну честно. И сообщил нам». Потрясшую наше воображение новость, он видел директора школы Тамару Васильевну Пироженко в буфете. И мы все зареготали, что вовца так врет, завирает, но ну вообще уже. И что она там делает? Проверяет, как дети моют руки? Нет. Тогда как дети пьют молоко? А вот и нет, нет, нет, она там ест. а ха ха ха, -ха. Еще веселее засмеялись мы. Вовца Бобик, видя, что никто ему не верит, закатил глаза и торжественно, размашисто перекрестился. Класс загоготал еще громче. Тогда Вовца пошел на крайнюю меру. Он побледнел, эффектно по-пионерски воздел руку и рявкнул. «Под салютом трех вождей!» Все первоклашки, не сговариваясь, ринулись в буфет, чтобы увидеть страшную правду своими глазами. «Как директор? Школы? Там! Ест!» Воочию все это выглядело еще ужаснее. Наш директор, Тамара Васильевна, не только ела пирожок, но и запивала его чаем. И это было еще не все. Тамара Васильевна, о ужас, смеялась, как обычная женщина. Просто так сидела в буфете, по-приятельски разговаривала с учителем физики Львом Алексеевичем, нам тогда незнакомым лысоватым дяденькой, ела, пила и смеялась. «Для нас это было такое потрясение, такое событие, как будто бы в школу прискакал конек-горбунок, просто сел на лавочку во дворе и закурил. Вот такое!» Не сводя глаз со смеющегося директора, весь первый «А», чтобы купить такой же пирожок и такой же чай, выстроился в очередь, все время оглядываясь на директора, чтобы убедиться, «Да, сидит, ест, пьет, смеется». «Потом мы об этом рассказали бэшникам» они вообще какие-то были слабаки. Пока они поверили, пока побежали смотреть, Тамара Васильевна уже ушла. А вездесущий Бобик даже клялся на букваре, что директор сама убрала за собой посуду. Ну, в это уж мы не поверили. Это все равно, если бы он сказал, что у Тамары Васильевны есть обычный дом, что она там живет, надевает халат, тапочки и жарит котлеты. Ha-ha-ha-ha-ha!